Глава 7 «Ария!» — обеспокойно позвала Алексия. Блондинка склонилась надо мной, слегка тронув за плечо, но я не отреагировала. Лишь обняла колени руками в попытке отгородиться от внешнего мира. Внутренние демоны занимали разум куда больше всего остального. «Ария, идем!» — не сдалась ассистентка генерального. «Они ждут!» Они? Кто они такие? Настоящие живые люди или очередной плод моей больной фантазии, который странным образом столь же реален, как воздух, которым дышу? Нет, этого просто не может быть. Иди. Я проглотила ком в горле, потому что довольно трудно убедительно врать, когда эмоциональный контроль на пределе. Потом приду. Алексей нахмурилась. С места так и не сдвинулась. «Не могу сейчас», — бросила в ее сторону умоляющий взгляд. «Пожалуйста, Алексия, мне нужно немного времени». «И много свободного пространства», — добавила уже про себя. «Хорошо, Ария», — нехотя откликнулась девушка. «Жду тебя там. арон сказал, что есть разговор ко всем нам. Так что, пожалуйста, не задерживайся. Договорились?» коротко кивнула в подтверждение. Как только Алексия покинула приемную, поднялась с пола. Оставаться здесь я не намерена. Пусть это выглядело глупо и трусливо. Единственное, что казалось непреодолимо важным, освободиться от всего, что так душило и давило, И бегство — мой самый верный способ. Всегда срабатывает. Втянув побольше кислорода в легкие, Я направилась в сторону лифта, отгоняя напрашивающиеся мысли о том, что покинуть пределы офиса легко и просто не удастся. Но и это всего лишь очередной плод моего нездорового воображения. Поселившееся в сознании гнетущее чувство неправильности происходящего растворилось моментально, как только первые резкие порывы ветра забрались в мои волосы. «Так не бывает!» пробормотала себе под нос. Остановилась около автомобиля, припаркованного у центрального входа в офисное здание, и принялась искать брелок сигнализации в своей сумке. Первая упавший капли дождя заставила замереть. Подняла лицо вверх и с добрую минуту просто наслаждалась тем, как прохладная влага стекала по моей коже. «Удивительно», но такое обыденное погодное явление привнесло в душу покой. И пусть затянутый мрачными серыми тучами небосвод не выглядел приветливым, но, смотря на него, я все равно чувствовала, как тревога и отчаяние отпускали рассудок. Постепенно внутри осталось только одно желание — раствориться и слиться в единое целое с этой беспросветной далью не думать ни о чем и быть ничем. Просто существовать вопреки всему, что окружало. — Ария! — громкий оклик Дженны заставил вздрогнуть и обернуться. Подруга спешным шагом пересекла тротуар и ходу накинулась на меня с объятиями. Столь неожиданный эмоциональный порыв немного озадачил. Но я обняла ее в ответ, и терпеливо дождалась, когда крепкая хватка девушки ослабнет. — Ты меня очень напугала! — вымученно улыбнулась она, отстраняясь. — С тобой все в порядке? Очень хотелось отмахнуться или сделать вид, будто бы вообще не понимала, о чем шла речь. Но во взгляде серо-голубый глаз плескалось столько неподдельного беспокойства, что укол не вовремя проснувшейся совести помешал соврать и на этот раз. «А может, просто надоело притворяться?» «Нет», — выдохнула почти беззвучно. Уловила на ее лице беспредельное сочувствие, словно она наверняка знала, что со мной происходило, и почувствовала, как скатывающиеся по моему лицу холодные капли дождевой влаги смешались со слезами. «Все будет хорошо, Ария», — твердо и решительно постановила Дженна, ненавязчиво отбирая у меня ключи от машины. «Вот увидишь». Во мне уверенности было в разы меньше, но я оставила это при себе. Подруга подтолкнула в сторону пассажирской дверцы, тем самым обозначая, что за руль сядет она, а я и на этот раз не стала возражать, молча усаживаясь на предложенное место. «Сейчас поедем домой и возьмем что-нибудь покрепче». Добавила нетерпящим возражение тоном девушка, выводя машину на дорогу. «А потом ты мне все расскажешь, Ария. Абсолютно все. Даже если твой секрет заключается в том, что ты пристрелила королеву Англии». Молча кивнула и откинула голову на сиденье. Нервное напряжение потихоньку отпускало, а на его смену подбиралась апатия и усталость. прикрыла глаза, а спасительный сон укрыл сознание даже быстрее, чем автомобиль успел вклиниться в транспортный поток. «Ария!» — тихий голос подруги вернул в реальность, вынуждая проснуться. «Моя Ауди уже была припаркована около дома, а в руках девушки значилась бутылка «Кабернет Савиньон» и коробка шоколадных конфет». Похоже, Джена вознамерилась исполнить свое обещание по ведению допроса в полной мере. Клэр до сих пор нет, а глядев придомовую территорию, обронила я вслух. Руки непроизвольно потянулись к телефону, но сестра не взяла трубку. Ну и замечательно, задорно улыбнулась подруга. В скором времени алкогольно-шоколадные припасы оказались распечатаны и и мы устроились поудобнее в моей спальне. А от старшей роды Блэр пришло сообщение о том, что она задержится в клинике до позднего вечера. Ей не привыкать отрабатывать две смены подряд. «Если мне придется применять пытки, не сомневайся, я и на это пойду». Притворно угрожающим тоном проговорила Дженна, пока я размышляла о степени фильтрации информации, которую могла бы довести до подруги с минимальным уроном для собственного спокойствия. «Ария — Ария! — нахмурилась девушка, заметив мои мученические мысленные потуги. — Рассказывай, всё равно не отстану. Вот увидишь, поделишься, станет легче. В серо-голубых глазах плескался целый океан искренности и беспокойства. Совсем не хотелось обижать ее, но... Как вообще возможно высказать вслух весь тот бред, что крутился в моей голове? Ладно, — тяжело вздохнула рыже, отставляя свой бокал в сторону. Она поднялась с кровати и направилась в сторону ванной комнаты, но не задержалась там дольше, чем на несколько секунд. Лишь приглушенных лопнувшей дверцы шкафчика над раковиной дали понять, зачем она туда вообще ходила. — Где они, Ария? — потребовала Джена. Я же озадаченно следила за ней, силясь понять, о чем речь. Тем временем обыск продолжался. Девушка остановилась посредине комнаты с легким прищуром, придирчиво осматривая книжные полки и письменный стол. И пока до меня доходило, к чему все шло, она направилась к одной из прикроватных тумб, выдвигая ящик. Тот самый, в котором я хранила таблетки, прописанные доктором Купер. «Нашла!» — победный оскал подруги и улыбкой назвать сложно. Особенно, если учесть факт того, как мое сердце начало биться подобно птичке, загнанной в клетку. Откуда Дженна Элмерс знает о них? А теперь, либо ты расскажешь мне обо всем добровольном порядке... Она встряхнула пластиковую баночку с психотропными, демонстративно выгнув бровь. «Либо я придумаю свою версию, Ария. И поверь, тебе она понравится еще меньше того дерьма, который происходит с тобой на самом деле». Чувствовать себя жертвой, загнанной в угол, не самое приятное из ощущений. Тем более, когда хищник — та, от кого ожидаешь меньше всего а то, что Джена в эту минуту похожа на кровожадного зверя, учуявшую добычу, и сомневаться не приходилось. Ария, требовательный тон девушки, не оставил и жалкой талики надежды на изменение ситуации. И я жду. Господи, ну за что мне все это? Шумно выдохнув, залпом опрокинула содержимое своего бокала. Терпкий привкус сухого красного – разлился внутри приятным теплом, наполняя рассудок состоянием расслабленности. К тому же, иных вариантов мне вряд ли кто-нибудь предоставит. Да и подруга права. Узнать ее версию совсем не хотелось, поэтому следующие мои слова прозвучали почти легко. «Знаешь, когда я была маленькой...» Отец каждый вечер перед сном рассказывал нам с сестрой сказки о далеких волшебных мирах. Они были такими яркими и запоминающимися, поэтому каждый раз, когда я засыпала, могла видеть эти миры и тех волшебных созданий, которые жили в них. Храбрые короли и их прекрасные королевы, обворожительные принцы и очаровательные принцессы, несокрушимые маги, могущественные чародеи и всесильные ведьмы. До сих пор помню каждую из этих историй. Горло подкатил ком горечи, и я сделала паузу, чтобы наполнить бокал заново, тут же опустошая тару наполовину. После его гибели больше некому было рассказывать о чудесах, но моим утешением стали сны. В них я могла путешествовать по этим изумительным мирам, как будто ничего и не менялось. Вместе с отцом. Там мне казалось, что он до сих пор со мной. И было гораздо легче смириться с тем, что кроме Клэр из родных больше никого не осталось. Вот только со временем прекрасные иллюзии растаяли, а сны превратились в кошмары. Они до сих пор мучают меня каждую ночь, поэтому я и принимаю таблетки». Первая часть моего повествования о собственном бытие закончилась, но переходить ко второй я не спешила. Наивно полагала, что озвученных откровений, кажется, достаточно. Однако Джена посчитала иначе. И как это связано с учредителями холдинга адиверу Мягко, хотя все еще настойчиво поинтересовалась подруга. Так вот, значит, кем являлся черноглазый незнакомец из моих странных сынов. Безумно странное стечение обстоятельств. Или же не такое уж и случайное. И блондинка это еще. А с чего ты вообще взяла, что мои кошмары наши работодатели как-то связаны? Изобразила искреннее недоумение. Но сегодня Джена на удивление проницательна. У тебя на лице все было написано, Ария. — усмехнулась девушка. — Ты убежала из офиса так, словно за тобой маньяк гнался. И если учесть, что до их появления ты была в относительном порядке, то дело явно в них. Не Алексия же тебя так напугала. Шах и мат по всем параметрам подруга. — Не в них, — созналась нехотя. — Та пара. Я видел их впервые в жизни, а точнее, его, — «Да и...» — осеклась, прикусывая нижнюю губу. «Проговорить последующий вслух сродни тому, будто бы я и правда пристрелила королеву Англии, а заодно и все ее семейство». «Но что, Ария?» — продолжила сверлить пытливым взглядом Джена. «Дело в Джеймсе Диверу?» «Да, бесконечное множество раз да, и в то же время нет». — Не знаю, — измученным стоном подвела итог собственным мыслям. — То есть как это ты не знаешь? — возмутилась рыжая. — Может, мне тогда лучше у него спросить? Он-то наверняка в курсе. — Господи, только не это. Не надо ни у кого ничего спрашивать. На лице Джены расплылась зловещая ухмылка. — Так и знала, что проблема в нем, — торжественно выдала она, вытаскивая из кармана брюк свой телефон. А раз так, позвоню Арону и мы все решим. Девушка сняла гаджет с блокировки и принялась рыться в телефонном справочнике, пока я бестолково хлопала ресницами, думая о том, с каких это пор новоявленным ассистенткам позволено связываться со своим начальством в нерабочего времени, да еще и с такими разговорами и переключилась на то, зачем она вообще звонила с небольшим опозданием. «Джена!» — вскочила с места, отбирая у подруги телефон. «Не надо никому звонить!» На встречный удивленный взгляд пришлось добавить. «Пожалуйста!» Девушка подозрительно прищурилась, окидывая меня мрачным взором, а ее губы искривились в понимающей усмешке. Ничего хорошего это не предвещало чем я убедилась уже вскоре. «Только если расскажешь, что у вас с ним там за проблемка такая!» Переключилась на открытый шантаж Джена. В который раз я тяжело вздохнула, принимая капитуляцию. «Ладно», — пробормотала устало. «Проблема не в нем самом, просто он мне снится. В последнее время очень часто» и эти сны выглядят такими настоящими, что я не всегда могу отличить их от реальности, наполнила для себя еще порцию алкоголя. Та девушка. Ее я тоже видела во сне, буквально этой ночью. Ну вот, сказала, и самой стало легче. А может, новая выпитая порция вина поспособствовала такому скорому затмению моей неврастеничности? «Сняться, значит», — нахмурилась девушка, усаживаясь рядом. «Вот, значит, как», — оборвала фразу, погружаясь в собственные раздумья. Она аккуратно приобняла меня за плечи и больше ничего не сказала. И я была очень благодарна ей за то, что она не осуждала и не расспрашивала о степени прогрессирования моей шизофрении и за эту молчаливую поддержку. Настолько, что последующие договорил уже по собственной инициативе. До сегодняшнего дня я никогда не видела Джеймса Девера и Еву Артега в реальности, только во сне. Поэтому так испугалась. Скажи, Дженна, разве такое возможно? Сначала увидеть человека во сне, а потом узнать, что это не плод твоего воображения. Подруга среагировала не сразу. Какое-то время она продолжала сжимать меня в своих объятиях, после чего внезапно подпрыгнула с места, широко улыбаясь во весь рот. Невольные подозрения о том, что ни одна я тут невменяема, просказнули в моих мыслях сами собой. — Ты сказал, отец рассказывал истории, а потом ты видел их во сне, так? — проговорила она с скороговоркой, подходя к письменному столу. Мне так и не довелось разобрать на нем ту кучу бумаг, накопившуюся после подготовки к сдаче контрольных и зачетных работ. Но и то, что она там могла бы искать, осталось для меня загадкой. — Так, — отозвалась настороженная Взаимосвязь между моими нынешними кошмарами и детскими сказками лично для меня никак не улавливалась. — В этот раз все то же самое, Ария! — Довольный собой, — продолжила Джена, — вот. Вытащила модный глянцевый журнал за прошлый месяц и открыла на развороте, протягивая мне. Ты просто не помнишь, что заочно уже знакома с их семейством. Вот и все. Последнее прозвучало не настолько хорошо, чтобы было возможно разделить ее восторг. Но я послушно взглянула на предложенное, встречая печатную версию до да дрожи знакомого взгляда черных глаз. Образ молодого парня в простых голубых джинсах и белой спортивной майке смотрел почти так же заинтересованно, как помнилось в первую нашу с ним встречу, и я, наконец-то, убедилась, что до грани сумасшествия мне все-таки далековато. Обзорная статья светской колонки сплетен о самых завидных женихах Лондона тому прямое доказательство. Не припомню, чтобы я читала этот раздел. Пробормотала вслух. Все еще не до конца верила, но причина моих видений оказалась до безобразия простой, логичной, а главное — разумной и реалистичной. Никаких параллельных миров, никаких монстров, только мое чересчур богатое воображение, подкрепленное отголосками увиденного когда-то. «Конечно, ты не читала!» — весело рассмеялась Джена. — Это я ее читала вслух при тебе пару недель назад, а ты только мимолетно глянула и отмахнулась. Вновь уселась поблизости, пристально разглядывая представленные изображения вместе со мной, а затем добавила ехидно Видимо, все-таки не настолько мимолетно ты туда глядела, раз в твоем разуме остался отпечаток. Жених-то и правда ничего так. «Завидный!» — шутливо подтолкнула меня локтем в бок. «Ну, или, как вариант, все, что я только что сказала, полная фигня, а ты на самом деле обладаешь особым даром, благодаря которому можешь видеть все, что угодно сквозь пространство и время». Делана серьезно закивала Джена и смерила меня снисходительно задумчивым взглядом хотя идея прозавинного жениха, запавшего тебе в душу на подсознательном уровне, мне все-таки больше нравится, если честно. Продолжила кивать уже собственным мыслям. А я ощутила, как лицо начало гореть в приступе смущения. Необходимо срочно сменить тему разговора. «Да ну тебя!» — проворчала беззлобно, протягивая руку, чтобы вернуть себе банку с лекарством — которая до сих пор покоилась в руках девушки. — Давай лучше сходим куда-нибудь. Надоело предаваться меланхолии в четырех стенах. В глазах Дженны моментально вспыхнул блеск предвкушения и азарта, но возвращать мою собственность она не спешила. — Давай, — радостно отозвалась девушка, подскакивая с кровати как ошпаренная. В несколько спешных шагов Она оказалась у порога комнаты, но, поскольку во мне энтузиазма было гораздо меньше, ей пришлось ждать меня там. «Таблетки-то ты — пришлось озвучить вслух, раз язык жестов младшей семейства Элмерс проигнорирован. «Не-а!» — невозмутимо ответила Дженна, складывая руки на груди. «Раз от них все равно никакого толка, ты их пить больше не будешь». На ее лице растянулась лукавая улыбка, но во взгляде осталась лишь непреклонная решимость. «Нельзя принимать такие сильнодействующие препараты и при этом водить машину, между прочим», — поучительным тоном дополнила она. «Так ненароком и убиться можно». И пока я тихонько поражалась собственным новым открытием в ее характере, девушка задорно подмигнула, и почти в припрыжку понеслась в сторону лестницы. — Догоняй, Ария! — выкрикнула она уже с нижних ступеней. — Безбольная команда на сегодняшней вечеринке у Бекки долго ждать тебя не будет. Собралась возразить о том, что изначально собиралась просто прогуляться где-нибудь, а не совершать повторный подвиг с тяжелыми похмельными последствиями. Но хлопнувшая входная дверь ясно дала понять — Слушать меня больше некому. Ничего не осталось, как смириться с обстоятельствами и, подхватив сумку и куртку, отправиться следом за подругой.